Викторович с удивлением обнаружил, что сигарета, которую он крутил, пришла в негодность. Небрежным движением, бросив ее в огонь, он достал еще одну, тоже помял ее немного, придавил пальцем попытавшийся было вылезти табак и закурил. — А кто же их слушает? Пара довольно четких дымовых колец полетели в сторону костра и рассеялись. Здесь несколько мест, подобных этому бару, и все они носят названия, связанные с так называемыми сталкерами. Неизвестно, кому пришла такая аналогия в голову, но она народу понравилась. По сути своей мы тоже здесь кое-что собираем, Ну, не пропадать же с голоду. Никаких аномалий я здесь не встречал, что народ пропадает. Так это верно. Но причины этому может быть множество. Возьми хотя бы эти бандитские шайки, что обиваются во втором по ночам. Или, скажем, человеку пришло в голову вернуться домой, и он, ни с кем не попрощавшись, прыгает в попутку, люди то здесь в большинстве своем свободные не семейные общение у них вынужденные поэтому каждый сам за себя и ставить в известность о своих планах чтобы нарваться на лишние расспросы это глупо в общем это место обрастается легендами как и любое другое где тираться много народа Считай, что это такой санаторий получил свою дозу адреналина «Наглотался водки до чертиков и собираешь шмотки?» Я недоверчиво покачал головой. «Неужто вы за месяц не присытились? «Почему?» Викторович затянулся напоследок и отправил окурок в костер. «Люди все при делах. Есть тут так называемые поисковики, отставные вояки, если хочешь, наемники». Они собираются в мелкие группы и целыми днями проводят поиски прохода. Бандиты с огромными скопищами следят за ними в надежде на чужом горбу въехать в рай. Но в этом нет ничего удивительного. Поисковики, конечно, знают об этом, но в открытой конфронтации не вступают. Кстати, они тоже обитают в Боржиче по ночам. Что касаемо нас то мы ждем манны небесной от одной из групп. Ведь кто бы ни нашел тайную дверь, в секрете долго ее держать он не сможет. Не зря же говорят, знают двое, знают все. Ну, конечно, мы не сидим тупо в баре. Здесь недалеко огромный разрушенный завод, суд деталь пром, призрак коммунизма, жертва перестройки. Так вот, там можно много чем разжиться. Не все еще растащили. К тому же, чем черт не шутит, может и там проход к тайнику имеется. Все интересное вплоть до технического серебра можно сбывать в Боржиче. Бармен довольно щедр и скупает всякий хлам. Поэтому мусорщики мы, а не сталкеры. С этими словами Викторович хлопнул меня по плечу и отвернулся. А я с тоской, посмотрев на небо, обнаружил, что неимоверно хочу спать. Поэтому со смешанными чувствами в душе побрел в амбар. Глава 6. 63-й километр. Федеральной трассы Б-66. Село Ракитина. Частный двор. 5 часов утра. Ночью я выспался, но был крайне недоволен. Это только в кино гусар редок, просто кувыркаются с девицами в стагах. Хотел бы я посмотреть на этих умников, когда стена оказалась бы у них в тех местах, о которых они даже не догадывались. Видимо, я мягкость и тепло слегка компенсировал компенсировалось мелкими ошметками которые лезли в глаза и нос. Едва стоило повернуть лицо к земле, так еще и сама трава больно колола и резала открытые участки тела. Но, промучившись примерно сейчас, я все же приноровился к обстановке и ухитрился завернуться в куртку таким образом, чтобы можно было заснуть. Во сне я, соответственно, раскрылся, и теперь был весь покрыт зудящими волдырями. Мой же робкий напарник оказался куда сообразительней. Ночью он снял куртку, положил в нее объемистый пук сена, аккуратно свернул и, бросив рюкзак под голову, сладко уснул, укрываясь предусмотрительно захваченным небольшим одеяльцем. Рано утром, едва солнце показалось на горизонте, Я проснулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Будителем оказался Сема, свеженький, как огурец. Он довольно таращился на меня сквозь свои светские стеклышки. Я встал и попытался припомнить, где я нахожусь. В первые секунды мой мозг отказывался работать. Причиной тому был яркий и реалистичный сон, в котором я... Должен был сдавать экзамен, к некоторым билетам ответов не было. Я панически носился среди сокурсников, студирующих перед сдачей кучу распечаток. Мне давали массу листов, испечеренных двенадцатым компьютерным шрифтом, но все было не то. В конце концов, я к ужасу своему обнаруживаю, что не помню, какие билеты мне нужно подтянуть. Да что там билеты, я сколько не силился и не мог припомнить, какой экзамен, а у меня ведь и так немало хвостов. Тут происходит вообще весьма странное. Куда-то пропадают все знакомые лица, и широченный коридор университета наполняется студентами-очниками. Мне становится душно. «Пойдем». Инженер только что не скакал от нетерпения. — Хорошо, — ворчливо ответил я, упоенно осознавая, что все события, которые прервал этот очкарик, были не более чем ночным кошмаром. В голове прояснилось. Я до мельчайших подробностей вспомнил вчерашний перенасыщенный день и обнаружил, что, несмотря на немного помято состояние, выспался так как давно не высыпался. Темно-голубое небо лишь едва крапили оранжевые лучи из востока. Над землей, примерно на высоте моего роста, стелился прохладный туман. За столом уже сидели три человека и старательно перебирали свои рюкзаки. Серега, раздетый по пояс, с урчанием обмывался ледяной водой из стоящей во дворе бочки. Викторович задумчиво курил, разваливших на ступенях крыльца хозяйского дома, и смотрел за действиями Семы, который сразу после того, как я вышел на улицу, принялся колдовать над виноградом. Не хватало только одного человека, но я не мог вспомнить его имени, поэтому воздержался от вопросов. — Здоров! Мимо меня пронесся мокрый, но довольно Серега, демонстрируя на своих плечах лики святых и какие-то знаки, относящиеся к тюремной субкультуре. Я отметил про себя, что немного научился разбираться в людях, ведь еще вчера, при первой встрече, мне показалось, что он бывший зэк. Сварщик тем временем добрался до веревки, протянутой через весь двор, На нем болталось объемистое полотенце, весь вид которого говорил о том, что хозяин его использует уже лет десять. Наступила моя очередь. Не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь только, что я минут двадцать перетряхивал свою одежду, чтобы избавиться от набившегося в меня, как в страшилку сена, и водные процедуры — Хоть и ставили на ноги моментально, все же были не столь приятны, как утренний теплый душ. Хотя на что я жалуюсь? Дитя цивилизации. Вот так и должен начинать свое утро здоровый человек. Так его начинали наши деды и прадеды. Так начинают его сейчас, правда, немногие энтузиасты, но все же... Ранний завтрак сопровождался у присутствующих короткими переговорами насчет событий вчерашнего дня. Мы с инженером чувствовали себя немного неудобно, так как зачастую не понимали, о чем идет речь, и не могли похвастаться, в свою очередь, общими событиями, поскольку познакомились менее суток назад. Такая обстановка неизбежна. Когда ты чужаком попадаешь в определенный коллектив, и ты ненамеренно завидуешь этим людям, которые вот так непринужденно общаются друг с другом, оставаясь для тебя самого недоступными. Какие-то мелкие происшествия, в которых они совместно принимали участие, казались такими значительными... Что невольно хочется пережить нечто подобное и как можно скорее. Не знаю, как реагировал на это Сема, который на протяжении всего завтрака старательно обвивал острый конец вареных яичек, а затем выскребал их изнутри десертной ложечкой, но я описал весь спектр своих чувств. Ну что, ребят, вопросил голос, Одного из сидящих за столом, и я постарался припомнить, как его зовут. По-моему, Дима Панда. Я мельком осмотрел его, ведь вчера возле костра мне было не до этого. Да и темень стояла. Сходство с Пандой нулевое. За что ему прилепили такое прозвище? Лет сорок. Вытянутое лицо с почти грузинским носом моржовыми, черными, как смолюсами, маленькими глазками, глубокими впадинами на небритых щеках, тонким длинным ртом и отчетливой ямочкой на подбородке. Черная, как усы, челка из прямых и жестких волос выбивалась из-под капюшона, натянутого на голову. Эта приверженность к капюшонам поразила меня еще вчера. Я заметил, что таскают их здесь многие, только в отличие от, например, вчерашних жуликов, голову панды покрывал капюшон от экипировочного костюма какой-то армии. Где Дима умудрился достать такой костюм? Отдельный вопрос. Ведь, судя по всему, сшит он был целиком из пуленепробиваемой ткани, а защитный цвет больше подходил к мангровым лесам. «Вчера мы вам помогли», — начал панда, убедившись, что я и инженер сосредоточили на нем внимание. «Теперь вы можете каждый вечер приходить сюда и, оплачивая бабе Груши ночлег, пользоваться амбаром, этим столом и нашим обществом. Но днем будете на самобеспечении. Нам лишних ртов не надо». Чем вы будете заниматься, дело ваше. Хотите, бухайте в баре. Можете попробовать пошастать запуск поисковиками, что не советую. Ну, есть еще вариант. Мы покажем, в какой стороне завод, но до него тут недалеко, километров пять. На заводе основная масса одиночек типа нас барахтается. Предприятие было знатное. Странно, что город рядом с собой не породило. До недавнего времени охранялось военными, поэтому мало тронуто мародерами. Ну, в смысле, теми, что были до нас. Вояки ушли, оставив много интересного. Но повнимательней там. Здание в убитом состоянии. Зверя дикого туда поналезло. Бандюги шныряют... Знают, сволочье, что нажиться на нас можно. Так что трудно вам будет без стволата. Вздохнул Дима, а Викторович ласково погладил свою дух сволку. С другой стороны, ежели кто из нас решит домой податься, а вы еще здесь будете, то милости просим. Мы переглянулись с инженером отчетливо понимая, что нас сбивают в пару и вежливо посылают куда подальше. «Хорошо», — выпарил я как-то неожиданно, даже для самого себя, «давайте завод».